Глава 14. Фиарви. Ну вот, правнук правильно. Теперь надо помешивать, а то загустеет. И клёвом по сторонам не щёлкать, а то пригорит всё. Прад дед учил меня готовить лосося в сливках, и, кажется, у нас обоих это был начальный опыт. У меня первый, у него второй. Гномы любят рыбу, но лосось в подземных реках не водится. И я предполагал, что прад дед просто где-то видел, как его готовят. В принципе, все было просто. Мы купили стейки в магазинчике, и под руководством прадеда я слегка обжарил каждый на растительном масле. Потом нарезал ягодные помидоры без шкурки, мелко накрошил чеснок и, отправив все это дело к рыбе, залил сливками и прибрал огонь. Рыба тушилась, а я места себе не находил. Азора и Глория не было дома. Они никому не сказали, куда ушли, и я понял, что все это связано с Эленвером и планом Солеви. Прадед решил что если у тебя живот сводит от нервов, то лучший способ справиться с собой — это заняться делами, и предложил порадовать семью чем-нибудь вкусненьким. «Не все же Азоре у плиты стоять», — заявил он, и я был с ним полностью согласен. Азора и Глория вернулись как раз тогда, когда лосось был готов. Я всегда считал его несколько суховатым, но сейчас сливки и помидоры смягчили его, и я надеялся, что Азоре придется по душе моя стрепня. «Дедушка, привет!» Поскликала Глория. Я выглянул из кухни. Девочка выглядела так, словно неожиданно для самой себя сумела сделать что-то очень важное. Представляешь, у меня получилось создать два линтийских морока, целых два, как бы маму и меня, и они проработали до самого конца, пока я не приказала им развеяться. Значит, всё прошло удачно. Всё хорошо. Подумал я и только теперь понял, насколько волновался всё это время. Тугая пружина, которая всё это время тряслась у меня в животе, куда-то исчезла. Азура ободряюще улыбнулась мне. Она выглядела усталой, но счастливой. Вы победили, сказал я, и она кивнула. Да, мы победили. А раз так, тогда не зачем тратить время на болтовню, важно сказал Прадит. Вон правнук тут от плиты не отходил, стряпал. Пойдёмте, попробуем, что у него получилось. Стряпал Азора посмотрела на меня с удивлённым интересом, словно я сделал что-то такое, чего она не ожидала, и это её обрадовало. Лосось с ягодными томатами в сливочном соусе, ответил я. Конечно, до твоего мастерства мне далеко, но я старался. Лосось действительно удался. Я с удовольствием увидел, что Азора и Глория едят с аппетитом и не притворяются, что им вкусно. Как всё прошло? спросил я. Глаза Глории засияли, и она призналась. «Пап, ты знаешь, это очень сложное заклинание, целая цепочка. Представляешь, я ее довела до конца». И он во всем признался. Взгляд Азоры стал серьезным и печальным. Я сказал себе, «Да, она много потеряла, но я сделаю так, что она найдет еще больше». «Великие боги, я страшно волновался», — сказал я. Азора, понимающий, кивнула. В общем, он действительно украл текучью жилу из-под Келимана, сообщила она. Бургомистра сейчас рвёт и мечет, уже написал губернатору, готов дойти до короля, чтобы её нам вернули. И Эвентино тоже он приказал убить. Офицеры шефа гемени всё записали. Там потом приехал прокурор и адвокат. В общем, большую часть дня у нас заняла бумажная работа. Записали наши показания, и я решила, что прокурор будет представлять нас в суде. Не зачем нам больше смотреть на всё это. Вот и слава всем богам. Вас кликнул я, полностью согласившись с её решением. Не зачем лишний раз ковыряться с дерьмом вроде Эленвера. Теперь ты его закопатьят далеко и надолго, ответила Зора. Теперь ему не выбраться. После ужина мы вышли в садик. Глория причесывала мамзель Туту, -ту, которая теперь красовалась в новом платье. А прадед вынес кастрюлю горячего вишневого сока с апельсиновыми дольками и пряностями и сказал. «Конечно, по такому случаю надо бы кружку брашки, да побольше, но ну и сок тоже сойдет. Давайте, правнуки, за то, чтобы мы все были здоровы, чтобы никакая тварь к нам больше не лезла и чтобы нас с каждым годом становилось все больше» и жили мы всё дружнее. Отличный тост. Мы с удовольствием поддержали его. Когда наши стаканы опустили, то я увидел, как в ворота входят ребята Дархана, и даже протёр глаза от удивления. Нар вёл на поводке сурка, который, как видно, уже смирился с тем, что ему никогда не избавиться от орочьей неволи. Ёбу мальчиков несли под мышками книги и тетради, поразился я. Вы тоже их видите? Конечно, а то как же? С плохо скрываемым удовольствием произнёс Праддет. Пацаны толковые, пусть и раздолбай, конечно, знатные. Ну да это ничего, это не всегда во вред. Ну что, бродяги, готовы к уроку? Готовы, прадедушка Конрад. Хором воскликнули мальчишки и добавили: "Здравствуйте". Глори осторожно усадила Момзель Тутуна с камейкой и похлопала в ладоши. Из открытого окна ее комнаты выскользнули тетрадь, книга и карандаш. И Нар с Ачиром пораженно ахнули. Нар даже поводок выпустил, и сурок тотчас же припустил бежать. Далеко уйти ему, разумеется, не удалось. «Толковые ребята», — повторил прадед, — «инженерами будут. Руки у них откуда надо растут, математика в головы заходит налегке. Я, кстати, с бургомистром договорился, зимой открывается мой колледж». «Отличные новости?» — обрадовалась Азора — Если о чем-то смогу помочь, только скажите. Прадд довольно улыбнулся и осторожно похлопал её по руке. У тебя пока одна задача, правнучка, произнёс он. Родить здоровое дитё, а там, если мясо нажаришь, то буду только рад. Он перевёл взгляд на детей, которые замерли в ожидании, и сказал: "Ну что, малышня, пойдёмте? Сегодня будем дроби дробить". Азора. Второе блюдо – главная часть обеда, и, по большому счету, главная часть конкурса. Честно говоря, мне было безразлично, смогу ли я победить. Но, когда я вышла за свой стол, увидела морави и фуга, и услышала восторженные аплодисменты зрителей, то невольно почувствовала волнение». Фог выбрал макароны с ветчиной, белыми грибами и чёрным трюфелем. Сварив макароны, он выложил их в прямоугольную форму, затем глазировал ветчину, грибы и трюфель. Затем украсил сверху густыми сливками, тёртым сыром и карамелизированным золотом. Когда он передал тарелки в жюри, то все просто ахнули. Это была не еда, а произведение искусства. Бургомистр снял пробу, и по его лицу было видно, что он не знает, как реагировать. Вроде бы вкусно, но в то же время слишком много пафоса для несложной еды. Марави выбрал форшированную щуку с сёмгой, поистине королевское блюдо. Все заворожённо смотрели, как он сначала очистил её от чешуи, удалил жабры и внутренности, а затем взялся за начинку. Отделил филе от костей и прокрутил в мясорубке вместе с сёмгой, луком и салом. Когда Морави взялся за иглу и принялся зашивать кожу, то я покосилась в сторону Фуга и подумала: "Кажется, он жалеет, что выбрал не сытное, а причудливое блюдо". Однако, получив тарелки с фаршированной рыбой, члены жюри задумчиво уставились в них. Похоже, они сомневались, стоит ли это есть. Конечно, никто не доказал того, что их недоуг был вызван салатом Морави, но сейчас Джек и господин Моро выглядели как минимум озадаченными. Бургомистр подал пример, отправив в рот кусок рыбы. Остальные сделали то же самое и одобрительно закивали. Еда казалась вкусной. А я решила потушить сесарку в вине с соусом из вишен. Когда я объявила о том, что именно буду готовить, то зрители разразились аплодисментами. Саливе поднял руку, призывая к тишине, и сообщил: Кстати, сегодня один из участников получит промежуточный приз от моего давнего партнёра, и одного из спонсоров нашего кулинарного конкурса Столичного центра по производству артефактов. Повинуясь жесту Салеви, к нему подбежал один из помощников, который нёс толстенный каталог, и я заметила, как засверкали глаза Фуга. Кажется, он уже придумал, что именно выберет. Фярвей, который сидел в первом ряду вместе с Глорией и Конрадом, заёрзал на стуле. А я подумала, что Салеви просто умница, не стала усложнять цепочку событий. Вчера мои родители узнали о том, что случилось с Эленвером, и как именно мы добились его признания в придумышленном убийстве, а узнав, немедленно покинули Киллиман. Бывший принц был им больше не нужен. Они никак не могли использовать меня и Глорию, так что в королевстве их ничего не держало. В утренней газете была крошечная заметка о том, что княжеская чита Полливеллин завершил работу с партнёрами в королевстве и отбыл в благословенный край. Что-то подсказывало мне, что я больше не увижу своих родителей, и это нисколько меня не печалило. Бабушка и дедушка уехали, сказала я Глории за завтраком. Она неопределённо пожала плечами. Кажется, учебник по математике и магические упражнения интересовали мою девочку намного больше. Главное, что про прадедушка Конрад остаётся, небрежно ответила она. Конрад, который ел яичницу, довольно улыбался в густые усы. Итак, цесарка. Я нарезала тушку на порционные куски, и старательно натёрла каждый смесью трав с солью. Потом я обжарила птицу на разогретом масле, влила вино и, дождавшись, когда испарится алкоголь уменьшила огонь и поставила кусочки тушиться. Теперь пришло время взяться за вишневый соус. Я удалила из ягод косточки, поместила вишни в кастрюльку и добавив сахар, оставила, чтобы вишни дали сок. Затем к вишням присоединились масло, вино и щепотка соли, и кастрюлька отправилась на огонь. Дав её содержимому покипеть, я вновь вооружилась ситечком. По консистенции соус должен был быть как нежное пюре. Члены жюри Попробовали моё блюдо и остались довольны. В этот раз все участники получили по 3 балла, и Марави Угрыма посмотрел на зрителей. Было ясно, что его участие в конкурсе подошло к концу. Салеви приблизился к нему, сделал почти трагическую паузу и негромко произнёс: "Очень жаль, но сейчас нам придётся проститься с вами, господин Марави". Марави понимающе кивнул, солеви махнул помощникам, они понесли подарки от спонсоров. Марави получил большой сертификат на ремонт своего ресторана от строительной компании, просто грандиозный набор дорогой кухонной утвари и чек на новые печи. Он довольно улыбнулся и поблагодарив всех за поддержку, сообщил: "Завтра я готовлю красные стейки. Всем добро пожаловать". Гранд-майор Сардан негромко сообщил сослуживцам, что после этих стейков им придётся держать задницу в руках, торопясь в гальюн. Дискать уже был опыт. Его слова потонули в громе аплодисментов, и я услышала, как Фуг едва уловимо проговорил: "Тебе конец, рыжая дрянь. Я тебя уничтожу". Я одарила его своей самой очаровательной улыбкой и ответила: "Попробуйте". Тем временем Марави уволок свои подарки, и к Салеви вышел высоченный человек в дорогом деловом костюме и с таким ярким галстуком, что было больно смотреть. Они обменялись рукопожатием, и Салеви произнёс: "Дамы и господа, позвольте представить вам Энцо Арнуччи, президент и генеральный директор Главного королевского центра по производству артефактов. Уважаемые участники, прошу вас выйти к нему". Я заметила, что Глория Спугана схватила Фярви за руку. Арнуттти широко улыбнулся, и из его ладони вдруг выскользнул золотой шарик. Сердито зажужжав, он описал круг над коровьим лугом, и Арнуттти весело сообщил: "Я очень рад хоть чуть-чуть прикоснуться к такому замечательному мероприятию, как ежегодный кулинарный конкурс Киллимана. Сейчас я хочу разыграть между участниками один из наших артефактов". Дамы и господа, прошу поднять руки тех, кто за господина Фуга. Руки зрителей взметнулись вверх, и шарик зажужжал, подсчитывая голоса. Когда его жужжание прекратилось, Арнотти сказал: "Кто за госпожу Азору?" Орачье десятка поднялась, вскинула руки к небу и энергично затопала. Поднялись в ярости Глори и Конрад, замахали руками Дарханы мальчишки. Я видела, что почти все жители Килимано голосуют за меня. Даже Морави, который с важным видом рассматривал подаренное, кашлянул в кулак и поднял руку. Шарик закончил жужжать, поплыл к нам и остановился над моей головой. «Поздравляю госпожу Азору Эриксон!» — воскликнул Арнутти, и коровий лук накрыло радостными возгласами и аплодисментами. «Любой артефакт из нашего каталога теперь ваш!» ерве. После того, как все поздравления закончились, аплодисменты стихли, а зрители принялись набивать животы вкуснятиной, я отозвал Салеви в сторонку, усадил за удачно освободившийся столик и поинтересовался: "И как же ты заманил этого орнутти в Килиман?" Я был рад. Очень рад. Верней, радость это слишком блёклое слово для того чувства, которое сейчас меня наполняло. Азоры, gloria и прадд уехали домой. Каталог в руках моей жены был открыт на странице с артефактом, способным исправить внешность, и я видел, как горят от счастья глаза Глории. Да, можно смириться со своей раной и жить с ней дальше, можно даже забыть о ней, но вернуть себе себя — это было бесценно. Арнутти сказал, что заказ будет доставлен через четыре дня, и я видел, что Азора и Глория счастливы. И мне теперь не придется продавать вилку — Моя жизнь останется при мне, а я буду её полноправным хозяином, как раньше. Ну, от чего бы ни заманить? ответил Салеви вопросом на вопрос, вздохнул и признался. Слушай, ну давай серьёзно. Мы все уже почти родня. Я никогда не забуду, как ты вёз меня на санках, и как с крыши снимал, тоже не забуду. Можно было бы просто так подарить вам эту вещицу, но сам понимаешь, какие разговоры начнутся. Я понимал. Людям только да и почесать языки. Такие дорогие подарки не делаются просто так. А значит, Азора чем-то отблагодарила Салеви. А чем женщина может отблагодарить мужчину? Вот тот же. Нет, такого нам не надо. И ты купил нам артефакт, но обставил всё так, словно это подарок от спонсора, произнёс я. Салевик ивнул и махнул официанту. Тот подбежал к нам с подносом. Цезарк в вишнёвом соусе действительно была хороша. Совершенно верно. Я не остался в накладе, не волнуйся. Королевский центр по производству артефактов получил потрясающую рекламу. Но Саливе поднял указательный палец к небу. Азура об этом не знает, так что сделай милость, ничего ей не говори. Я понимающе кивнул. Почти все зрители сочли Азору достойной такого подарка, и я видел, как она была счастлива, когда все новые и новые руки поднимались вверх, выбирая ее. Она добилась того, о чем мечтала всю жизнь. Она занималась тем, чем хотела, и у нее получалось. А теперь к ней и Глория вернется их красота, и все прошлое останется в прошлом. Мы будем жить дальше, и я обязательно сделаю все, чтобы наша новая жизнь была счастливой» так что документы на продажу вилки можешь отправить в печку». Салеви отправил в рот кусок цесарки, промурлыкал что-то под нос и мечтательно прикрыл глаза. «Я буду приезжать к вам как гость, а не как хозяин. Ты, говорят, берешь нового повара?» «Беру, толковый паренек, мне нравится, как он готовит». Салеви, понимающий, кивнул. «Я буду очень рад, если Азоров все-таки приготовит что-нибудь лично для меня, когда я приеду в следующий раз. Ну что?» «За красоту? Я бы выпил чего покрепче по этому поводу, но пить в присутствии бывшего алкоголика — это самоубийство. Поэтому мы заказали по большой кружке кофе с шоколадом, и я поинтересовался. Слышал о том, что Эленвер во всем сознался?» Салеви кивнул. «Да, об этом все говорят. Прокурор будет просить для него не меньше пятидесяти». «Пустяк для эльфа», — заметил я. А приятели из благословенного края не стану добиваться перевода из суда на родине. Салевио выразительно завёл глаза к небу. Ты удивишься, но ну нет. Эльфом ты нужен только в славе и богатстве, когда у тебя неприятности, они быстренько забывают твоё имя. Я прекрасно знал эльфийскую натуру и искренне удивлялся тому, что Салевио оказался другим. Наверно, количество выпитого за жизнь так на него повлияло. Я очень рад, дружище, что ты не такой, искренне сказал я. Спасибо, что помог моей семье. Я никогда этого не забуду. Салеви смущённо улыбнулся. А я рад, что мы можем называть себя друзьями, ответил он. Ты настоящий друг, Фярви Эриксон, и хорошо, что мы оба достойны нашей дружбы. Несколько минут мы сидели молча. О чём ещё говорить, когда всё сказано? Я вспоминал тот день, когда впервые увидел Азору и Глорию возле Вилки и Единорога. Тогда они показались мне ледяными и равнодушными, полными непередаваемого презрения, как, в общем-то, и полагают сельфейком. И как же хорошо, что всё это было лишь маской, за которой они прятались от мира. Нам всем повезло. Очень повезло. Завтра в финал, произнёс я. Как думаешь, кто победит? Салевию хмыльнулса, примерно так же, как когда прикидывал, выпьет ли он эту пинту бренди сразу или сделает паузу и переведёт дыхание. Разумеется, Азора, кто же ещё? На неё ставят во всех букмекерских конторах. Её любят, и да, она очень хорошо готовит. Но Фуг не собирается упускать победу. Сам понимаешь, какой это будет удар по его гонору. Деревенская повариха обошла столичного кулинара. Я понимал, И примерно представлял, на что может пойти знаменитый гость. Если бы Азора была балериной, то ей в пуанты насыпали бы битого стекла. И если бы она была писательницей, то наняли бы критиков, которые облили бы грязью ее книги. Но она была поварехой, и тут простор для творчества был бы намного шире. И яд, предположил я, представляешь, что будет в финале кулинарного конкурса «Отравили всех членов жюри». Салеви согласный кивнул, сунув руку в карман, он извлёк рыжий камешек на тонкой цепочке и показал мне. "Детектор ядов", сказал я. "Видел такой однажды". "Собственно, я пригласил Арнути ещё и из-за него", признался Салеви. "Это новейшая разработка, она не только показывает, есть ли яд, но и находит того, кто его подложил. Вычисляет мерзавца по остаточным нитям в магических полях". Я задумчиво посмотрел на вспылохи огня в артефакте и поинтересовался: "А почему ты вообще решил, что будет яд?" Саливи посмотрел на меня со снисходительностью взрослого, который разговаривает с ребёнком. "Я много читал о кулинарных конкурсах, а у Фуга несколько месяцев назад очень удачный номер лотёт тётка, оставив ему целое состояние. Не пойман не вор, как говорится". Но есть подозрение, что она съела пирожное, приготовленное племянником. Фуг из тех, кто пойдёт на всё. А победа в кулинарном конкурсе как раз и есть всё. Мы обменялись выразительными взглядами, и я спросил: "Ну что, тогда поймаем мерзавца за руку?" "Обязательно", воскликнул Салеви. "Представляешь, какую популярность и славу это принесёт конкурсу". Азора. На финал кулинарного конкурса собрались поглазеть даже те, кто пропустил предыдущие этапы. Келимана пустел, на коровьем лугу было не протолкнуться. Фуга держался с видом победителя. Он был столичный кулинар, и то, что я дошла до финала, было для него лишь легким недоразумением. Деревенская стрепуха меня не об..) Принц усун с самой вежливой и деликатной улыбкой, когда мы поднимались к нашим столам и плитам под гром аплодисментов. Фьерри, который сидел в первом ряду, заёрзал с таким видом, словно ему было известно что-то, чего не знала я. Посмотрим. Я одарила его такой же улыбкой, и Салеви, который встречал нас, заметно напрягся. Нет, здесь определённо что-то происходит, и, кажется, всех нас ждёт сюрприз. А я понимала, что вряд ли он будет хорошим финалом. «Итак, дамы и господа, приветствуем наших финалистов!» — провозгласил Салеви. Аплодисменты сделались еще громче, кто-то бахнул из хлопушек, орочь ей десятка поднялась и затопотала. «Госпожа Азора, вы в финале! Как себя при этом чувствуете?» С утра меня тошнило, но это было не то, о чем я стала бы рассказывать. «Надеюсь на победу!» — ответила я и посмотрела на Глорию. Она сидела рядом с Вярви и смотрела с нетерпеливой надеждой. Мои домовые, которые предложили рецепт десерта, устроились на земле перед зрителями первого ряда, но никто не прогонял их. И готовлю новые рецепты. Чем вы порадуете нас сегодня? Это классический рецепт Королевское яблоко, ответила я. Подаётся на праздники у его величества. Все необходимое было уже приготовлено, передо мной лежали идеальные полукруги меренг, в серебряной вазочке красовались спелые яблоки. Салеви, понимающий, кивнул и подошел к Фугу, который завязывал белоснежный фартук. «Господин Фуг, вы в финале. Ну как, рады?» «Я готов к победе», — важно заявил Фуг, и зрители вежливо зааплодировали. Салеви покачал головой, дескать, видели, вот оно, столичное обращение». Что будете готовить? Десерт из киви с имбирём и сухим зелёным чаем. Киви был не слишком распространён в этих местах. Зрители уважительно закивали. Фуга продемонстрировал всем пушистые зелёные фрукты, и аплодисменты сделались громче. Что ж, произнёс Салеви. Пусть победит достойный. И взмахнул рукой. Сначала я начистила яблоки. Потом нарезала кубиками и разделила на две части. Первую я поставила в кастрюлю или на плиту, где яблокам надо было полчаса томиться в компании корицы и сахара. Из второй порции я выжила сок, добавила желатин и поставила на огонь. Мне нужно было жидкое желе. Фьярви следил за каждым моим движением так, словно сидел в засаде, высматривая врагов, и готов был броситься на них в любую минуту, размахивая боевым молотом. Я взяла тарелки для жюри, В них были углубления, в которые я осторожно налила тёплое желе и оставила остывать. Затем мне на помощь снова пришло сито. Я протёрла немного яблок из первой порции, они нужны были для того, чтобы удерживать меренгу на тарелке. Вы уже заказали какой-то артефакт. Поинтересовался Салливи, всеми силами стараясь избавиться от хитрой улыбки. За полчаса до начала конкурса я выписала ему сертификат Лин барона. И теперь он, наверное, думал о том, как будет заказывать баронскую цепь. «Да, и очень признательно Королевскому Центру по производству артефактов», ответила я и дотронулась до щеки. Кто-то из зрителей вздохнул и расплакался, а Глория широко улыбнулась. «Моя девочка снова будет красавицей. Со временем все забудут эту историю, и она будет жить дальше. Ничто не напомнит ей о страхах прошлого». Затем пришла очередь крема. Отделив белки от желтков, я взбила их с сахаром и лимонным соком. Затем поставила на водяную баню и продолжила взбивать еще 10 минут. Салеви завороженно смотрел за тем, как быстро двигалась моя рука с венчиком. Зрители поддерживали меня аплодисментами. Я не смотрела в сторону фуга, но чувствовала, что он так и буравит меня взглядом. Потом я положила на тарелку половинку меренги. Отправила в неё чайную ложку мелко нарезанного свежего зелёного яблока, затем столовую ложку яблочного пюре, а после добавила крем. Последним штрихом стала вторая половинка меренги. Я посыпала её корицей и украсила шоколадной ножкой, чтобы она была похожа на яблоко. Зрители разразились аплодисментами. Фуга, который тем временем приготовил свой десерт и скиви, вдруг демонстративно повёл носом и осведомился. Почему от её крема пахнет борвинином. Над коровьим лугом воцарилась тишина, а потом люди зашумели, заговорили, стали подниматься со стульев. Я пыталась вздохнуть глубже и не могла. Всё во мне заледенело от несправедливости и обиды, и точь-в-точь вернулась утренняя тошнота. Я схватилась за край стола, чтобы не упасть, и лишь память о том, что я эльфийская книжна не дала мне расплакаться. Барвинин был природным ядом. Иногда он возникал в лимонах, над которыми прошла дача от заклинаний, и я, как повариха, должна была почувствовать этот запах. Что это значило для меня? Как минимум, то, что я действительно неопытная деревенская стрепуха, которая отправилась сражаться с мастерами своего дела. Как максимум, я прибегла к магии для победы. И эта магия могла бы отравить членов жюри. Господин Муро откинулся на спинку кресла, комкая салфетку с презрительным видом. Кажется, ничего другого он и не ожидал. Бургомистр поднялся, вскинул руки, призывая всех к тишине. По щекам Глории текли слёзы, а Фьерри в Фьерри сидел так, словно смотрел интересный спектакль и прекрасно знал, чем всё закончится. Проверим Салеви склонился над тарелками, понюхал мисочку из-под крема и сообщил. «Да, здесь действительно барвенин!» Зрители закричали, заговорили, замахали руками. «Я его туда не клала», — проговорила я, пытаясь справиться с этой несправедливостью и не разреветься, но мой голос утонул в общем шуме. «Отравительница!» — прокричал кто-то из зрителей, и Фьярви вместе с парнями гранд-майора Сардана поднялся и обернулся в поисках говоруна. Салеве тем временем скинул руку, и я увидела эльфийский детектор ядов, который свисал на цепочке из его кулака. «Вот способ проверить, есть ли в меренговых яблоках яд!» Прогрохотал его голос, и все послушно опустились на свои места. «А заодно он покажет, кто именно его туда отправил». Я увидела, как Фуг взял салфетку и с невозмутимым видом принялся стирать что-то со стола. Артефакт наполнился сиреневым сиянием, и над меренговыми шарами заструились дымные фиолетовые нити. Да, в моём десерте в самом деле был яд. Но я не успела ни заплакать, ни сказать что-то в своё оправдание. Такие же нити поплыли над головой и руками Фуга. Все замерли, кажется, люди забыли как дышать. Фьерви презрительно ухмыльнулся, не сводя взгляда со столичного кулинара. А орки гранд-майора Сардана дружно вышли к фуге и встали так, чтобы в любую минуту взять его под белые рученьки. Вот значит, как он собирался победить. Вот как он хотел меня уничтожить, отравить членов жюри моим десертом. Они бы не умерли. Барвинин вызывает лишь сильнейшее расстройство кишечника. Но о победе да и о дальнейшей кулинарной карьере я могла бы только мечтать. Я вижу, что господин Фугг прошёлся заклинанием по лимонам для крема, а затем замаскировал яд так, чтобы его конкурентка не почувствовала барвинин. Признёс Салеви. Эти артефакты не врут. Обмануть их невозможно. Человек, который хотел подставить коллегу и соревновался нечестно, не может продолжать участие в конкурсе. Похоже, дамы и господа, у нас есть победитель. Орки обступили Фуга, который исторгал самую грязную брань, и утолкали его в сторону, где за столичного кулинара взялись офицеры шефа Гемени. Саливи вывел меня вперёд, и я поняла, Пытаясь опомниться, что мне аплодируют, что в небо летит конфетти, воздушные шарики, что первый кулинарный конкурс Келимана подошёл к концу, и я в нём победила. Мне вдруг сделалось так легко, что я с трудом держалась на земле. Казалось, ещё немного и меня оторвёт от травы и поднимет к облакам. Поздравляем! Поздравляем! летело со всех сторон. В ярве выбежал вперёд, держа глагорию за руку. Мы обнялись, и я поняла, что плачу. Теперь было можно. — Поздравляю, госпожа Азора! Бургомистр вышел к нам, держа в руках золотой кубок, щедро усыпанный самоцветами. — Поздравляю первую победительницу первого кулинарного конкурса Киллимана! Но мы хотим отведать ваши меренговые яблоки, уже без чужой отравы! — Конечно! — рассмеялась я, смахивая слезы. Я приготовлю их заново. В Фиарве это был самый лучший десерт в моей жизни. В очередной раз признался я через несколько дней, доедая пятнадцатое меренговое яблоко. Азора, которая уже ушла в отпуск, довольно улыбнулась и пододвинула мне еще одну тарелку. Я стукнул ложечкой по яблочному шару, меренга треснула, и сладкий аромат заставил меня улыбнуться. «Я рада, что тебе нравится», — сказала она. «Пауль, кажется, уже сотню приготовил». Яблоко пользовалось с ног сшибательным спросом. Все гости вилки и единорога заказывали его на десерт, и Пауль, наш новый молодой повар, просто сбился с ног. Азоры лично учила его готовить, он очень старался, но я все же знал, что до стрипни Азоры ему пока далеко. Вообще-то я не очень люблю десерты. Любой гном скажет, что сладости — это баловство, куда как лучше набить живот жареным мясом. Если тебе не с чем попить чаю, то всегда можно сочинить сэндвич. Но эти меренговые яблоки были каким-то воздушным восторгом, и я подумал, что постепенно превращаюсь в сладкоежку, как с Олеви. А Азора была не против. Кубок, который она завоевала в честной борьбе, теперь стоял на специальной полочке в нашей гостиной. Прадед сделал для него особенную подсветку, чтобы его было видно даже ночью. Иногда я замечал, как Азора останавливается вроде кубка и смотрит на него с мечтательной улыбкой. Она шла к своей мечте и, наконец-то, победила. Мы жили дальше. Все было хорошо. «Мамочка!» В столовую вбежала Глория, держа в руках очередную книгу по артефакторике. Ей посчастливилось побеседовать с господином Арнути, и я видел, что тот остался в искреннем восторге от общения с моей дочерью. Целых 3 часа они просидели за столиком кафе на свежем воздухе, беседуя как два человека, искренне увлечённых одним делом. "Мамочка, там пришла посылка!" Мы с Азорой поднялись из-за стола, я почувствовал, как меня наполняет дрожь. Азора машинально закрыла рукой живот. Я подошёл к ней и сказал: "Всё будет хорошо, всё получится. Ты мне веришь?" Она кивнула, но не ответила ни слова. Мне казалось, что я слышу, как в ней звенит туго натянутая струна. Я взял Азору за руку, и мы пошли за Глорией. Мы были взволнованы, как в день нашей свадьбы. Почтальон положил большую коробку на диван и протянул Азоре карандаш и лист бумаги. Она оставила подпись Почтальон ушел, но мы какое-то время молчали и смотрели на посылку так, словно она могла взорваться, стоит к ней только прикоснуться. Наконец Глория отложила свой учебник и еле слышно проговорила. «Мамочка, давай откроем ее. Теперь ведь можно?» Азора принесла с кухни нож и принялась разрезать желтую упаковочную бумагу. Через несколько минут в ее руках была небольшая пластинка, исписанная рунами. Глория взяла инструкцию и прочла. Артефакт активизируется нажатием руны Кванна в левом верхнем углу пластины. Далее следует приложить его к повреждённому участку кожи и держать, пока зелёное свечение полностью не сменится белым. Мамочка, ох, давай начнём. Азу руку внула и посмотрела на меня со страхом и надеждой. Я кивнул в ответ. «Что ж», — выдохнула Азора горячим шепотом, — «поехали. Я буду первой, мало ли что». Она дотронулась кончиком мизинца до нужной руны, и артефакт ожил. Гостиную наполнило низкое гудение, сквозь которое постепенно проступила мелодия, легкая и спокойная. Она кружила рядом с нами, и я как-то расслабился, понимая, что все страшное для нас уже позади». Золотую пластину окружило зеленое туманное облако, и Азора зажмурилась и приложила артефакт к раненой щеке. Глория смотрела на мать, и ее губы шевелились, словно девочка читала молитву. Я обнял ее за плечи и увидел, как зеленое облако медленно движется вокруг головы Азоры. Пение сделалось тоньше и тише. Постепенно золотой туман бледнел, теряя сочную насыщенность. Вскоре он развеялся оставив после себя лёгкий яблочный запах, и Азора осторожно опустила пластинку и спросила: "Ну как? От шрама не осталось и следа?" Я смотрел и думал, что никогда не видел женщины прекраснее, и она всегда была рядом со мной. Глория ахнула, восторженно захлопала в ладоши. "Мамочка!" воскликнула она. "Ты такая красивая!" Азора дотронулась до щеки, и её лицо дрогнуло. Словно на струнном сдерживала слёзы. Я неопределённо пожал плечами и ответил: "Ты знаешь, я никогда не замечал твоего шрама. Твоя душа так красива, что его просто не было видно". Вот. Я заложил руки за спину, покачался с пяток на носки и обратно. Вот как-то так. Аврора провела ладонью по щеке, смахивая слезинку. Ох, в ярве. Вздохнула она и протянула пластинку артефакта Глории. Она активировала артефакт, увидела, как его укутывает изумрудный дым, и, зажмурившись, плотно приезжала золото к щеке. Исцеляющее пение снова потекло по гостиной. Я держала Азору за руку, и все наше прошлое уходило, чтобы никогда не вернуться. Наконец артефакт и закончил работу, Глория опустила руку, и Азора промолвила каким-то чужим дрогнувшим голосом. «Можешь открыть глаза, детка?» «Все получилось». «Да», — ответил я, — «и его больше нет». Глория открыла глаза и бросилась к большому зеркалу. Споткнулась о невидимую преграду, замерла перед зеркальной гладью, всматриваясь в свое отражение. Шрама не было, шрам пропал. Только сейчас я понял, насколько избавление от него было важно для моей жены и дочери. Пусть они скрывали, пусть ничего не говорили, но... «Вот и все», — сказал я, улыбаясь. Никакие шрамы нас больше не беспокоят. Теперь всё хорошо. Азора. Учебный год в школе Килимано начинался в первый день осени. И в этот раз целых 20 мальчишек и девчонок отправились грызть гранит науки в класс начальной ступени. За 2 недели до этого Эленвера осудили по всем пунктам. Но на заседание суда мы не пошли. С нас хватило того, что было написано в газетах. 215 лет строгого режима без права обжалования приговора. Мои родители сказали бы, что это слишком жестоко. Ну и пусть. Текучую жилу, которую эльфы увели от Килимана, по решению суда потихоньку волокли обратно. Бургомистр потирал руки и готовился начать разработку. Все в городе считали, что грядущие доходы будут хорошей компенсацией за карантин. За неделю до этого Фьервик и Конрад съездили в соседний Хантверн и вернулись с доброй дюжины бумажных свёртков в которых было всё, что только может понадобиться девочке в начальной школе. Сверкающий кожаный портфель, карандаши и перья, новенькая чернильница и баночки с чернилами, учебники и тетради, краски и кисти, а самое главное тёмно-синее форменное платье с белоснежными кружевами на воротнике и рукавах, настолько торжественное и красивое, что было похоже на бальное, а не на школьное. Это были настоящие сокровища. Увидев их, Глория ахнула и захлопала в ладоши. А я вспомнила, как совсем недавно боялась, что у меня не хватит денег, чтобы собрать ее в школу. Когда она убежала в свою комнату, чтобы примерить платье, то Фьярви объяснил. Это такая гномья традиция. Отцы и деды собирают детей и внуков на учебу, покупают для них все, что нужно. — Мы и этим зеленым огольцам купили кое-чего, — добавил Конрад. Всё же не чужие, а двоих мелких негодяев труднее собрать на учёбу, чем одну девочку. Они очень сильно изменились под вашим влиянием, сказала я. Нар и Ачер действительно сбавили градус своих проделок и проказ. Теперь почти всё их время занимала математика. Ребята сидели с Конрадом над учебниками и тетрадями, чтобы потом начертить и собрать деревянную птицу, которая могла лететь, скользя по воздушным потокам или кораблик, который свирепо хлопал лопастями по воде ручья. Килиман просто вздохнул с облегчением. Хорошие они, парни, головастые, — одобрительно произнес Конрад. И из них выйдет толк. Очир был младше Нара, но все равно пошел с ним в один класс. Сидеть в одиночестве целый год, когда брат и Глория идут на занятия, было для него невыносимо. В первый осенний день вся наша компания приехала к школе. Глория в своём синем платье важно пошла впереди, сжимая в одной руке портфель, а в другой букет румяно-розовых астр. Мальчишки шли за ней, как отважные воины. Они несли сиреневые гладиолусы, и то и дело наравили на четями битву, словно пиками. Дор Хантер, торжественный и строгий, смотрел на них, и его правая рука периодически вздрагивала, словно он хотел поднять её и вытереть слёзы. Растут поразитые Вздохнул он, и Конрад согласно кивнул. Растут. Хорошие парни вырастут. Фиярви, взволнованный и гордый, встал рядом со мной на участке школьного двора, который отвели для родителей. В начале лет он был гном-одиночка, а осень встречал главой клана, маленького и весёлого, и члены этого клана любили друг друга всем сердцем. Мы были разные, и нам было хорошо. Возле школы расплескалось целое цветочное море. Ученики переговаривались и смеялись. К Глории сразу же подошла одна из девочек-первоклассниц. И Фьярви заметил. Это Авин, дочь почтмейстера. Глория дружила с мальчиками, а теперь подружится и с девочками. Учительница, госпожа Ланер, встала рядом со своим классом, и ученики умолкли. Кажется, сейчас они по-настоящему поняли, что теперь их детство меняется». В нём будут книги, новые открытия, труд и светлые дороги. Вярвидо тронулся до моей руки и заметил: "Азора, ты плачешь?" Я и в самом деле заплакала. Моя Глория, моя отважная маленькая девочка сегодня шла в школу. Это было так радостно и светло, что я не смогла бы не заплакать. Конрад ободряюще улыбнулся и сказал: "Это можно, правнук. Я тоже слезу уронил, когда тебя вот такого с плеча в учёбу отдали". «Выросли наши ребятки», — добавил Дархан. Он старался держаться спокойно и уверенно, но у него от волнения потемнели уши, и я чувствовала, что орк не знает, что лучше сделать — уронить слезу по примеру остальных или пуститься в торжественный пляс. Потом к нам вышел директор школы. Он рассказал о том, как рад снова увидеть ребят после летних каникул, пожелал всем успехов в учении — и выразил надежду, что до конца учебного года школа простоит с целыми стёклами, а не так, как в прошлый раз. Ученики рассмеялись. Директор выглядел строгим, но было ясно, что эта строгость всегда по делу. Глория обернулась к нам, помахала своим букетом, и мы дружно помахали в ответ. Нара и Чир стояли рядом с ней маленькими рыцарями возле принцессы Горохты. За эти лета они о многом узнали, научились дружить, и я радовалась, что дальше они пойдут все вместе. Дальше будет новый учебный год и целая новая жизнь. И мы стояли перед ней, заглядывая в её лицо и готовясь идти вперёд. Над школьным двором вдруг раздался грохот, и в небе над крышей школы расцвела алая рожа с высунутым языком. Это бахнула петарда сюрпризом. Инар с Сачиром сразу же принялись старательно изображать, что они здесь ни при чем. Все школьники рассмеялись, учителя улыбнулись, а Дархан показал мальчишкам кулак и прокричал. «Ну, паразиты, ухи оборву!»